Рассказывает Алексей Васиков. «Два раза перевозили бабушку туда-сюда. В одной палате ей понравилось, но соседке мешал телевизор. Перевели в другую. Телевизор есть, но окна нет рядом, а надо смотреть в окно. Возвращаемся на прежнее место. Они разные все, и такие все живые».